Глава 36. «Сегодня встретимся?» Я смотрела на сообщение Джошуа уже 10 минут и не знала, что ответить. Джесси опасался эпилового привыкания, потому решил меня помучить естественным заживлением с лёгкой поддержкой препаратов. Так что внешний вид оставлял желать лучшего, да и встреча означала серьёзный разговор, к которому я не уверена, что готова. Особенно в свете прошедших событий. «Мне сейчас нужны поддержка, хорошее настроение и точно не выяснение отношений». А Джошуа вполне ясно обозначил свою позицию в этой войне. «Не спишь?» После короткого стука Крис просунул голову в дверь палаты. «Ты же уже вошёл», — усмехнулась я. «Скоро пары начнутся, у меня мало времени», — пояснил он. Закрыв за собой дверь, он быстрым шагом прошёл к кровати и присел рядом, вынуждая меня немного подвинуться. Тревожный взгляд голубых глаз прошёлся по моему лицу с рассечения на виске, спустился к шее, где темнел отпечаток ладони Архангела. «Я навещал Натана, решила к тебе заглянуть». Произнес он, хотя, казалось, сказать хотел что-то другое. «Как он?» «Неплохо. Архангелы не успели сильно ему навредить. — Это хорошо. Крис кивнул. Ярче обозначились желваки на его щеках. Я почти физически ощутила, как всколыхнулась в нём мрачная злость. — Какого чёрта ты согласилась? — внезапно яростно спросил он. — У тебя не та подготовка. — Ещё один. — фыркнула, закатив глаза. Я уже сказала отцу. Повторю для тебя. Не стоит оспаривать мои решения. Я в состоянии решать за себя сама. Ты могла погибнуть или попасть в плен, если бы архангелы знали, что ты разбираешься в алхимии. Крис, у меня сотряс, и начинает болеть голова, когда меня кто-то отчитывает. Пропела с намеком под короткий смешок Лилит. Очень избирательно. Недовольно заметил он и коротко выдохнул, смиряя ярость. Он извлёк из сумки планшет, разблокировал его и протянул мне. «Список вовлечённых в операцию и имевших к ней доступ», — ответил он на моё недоумение. «В конце концов, спецоборудование нельзя просто так передавать из рук в руки, и уж точно запрещено разрешать к нему доступ другому лицу». «Почти сорок имён». невесело отметила я, быстро просмотрев записи. «Тебя привлекли к расследованию?» «Да, вызвали ещё вчера. Мы всё выясним. Правда, дело затянется». «Не то чтобы я сомневалась, но не перекинешь список мне?» Настала очередь Криса закатывать глаза. «Сброшу», — согласился он, забирая у меня планшет. «Ты сама как? Сотрясение говоришь?» «Да, сотряс, ушибы. Ничего особо опасного, но пару дней учебы пропущу. Не хочу радовать Аманду своим опухшим лицом». «Всё в порядке с твоим лицом». Протянув руку, он коснулся кончиком пальца кожи у края рассечения. Вздрогнув от неожиданного прикосновения, я чуть отстранилась. «Интересно, наступят ли времена, когда я буду реагировать на него спокойно, без трепетов сердца?» «Пытаешься меня утешить?» Задорно улыбнулась. Я уже смотрелась с утра в зеркало. «Почему без эпила?» Джесси отказался от идеи писать диссертацию на тему эпиловой наркомании. Крис рассмеялся почти свободно и легко, хотя уверенно он ещё злился на меня за эту миссию. «Мне пора», — сообщил он, взглянув на циферблат наручных часов. «С энергией всё в порядке». — спросил чуть тише, указав на след на моей шее. — Да, — соврала я. Но соблазн наполнить резерв и вновь попробовать на вкус его энергию был отодвинут мне желанием ощутить хотя бы последок его эмоций. Мне и своих слишком много. — Спасибо, что навестил. — Скорее возвращайся в строй. Похлопав меня по плечу, он поднялся и быстро покинул палату. «Сегодня не получится», — тяжело вздохнув, написала я ответ Джошуа. Если разговор с Крисом прошёл со скрипом, то боюсь представить, во что выльются откровения перед ним. «На тренировку?» — меланхолично спросил Кассиэль, когда я вошла в его камеру. Впрочем, отрывать взгляд от альбома ради меня он не стал. «Сегодня не выйдет. Я просто у тебя посижу». На этот раз Серафим всё же посмотрел на меня. Взгляд светлых глаз пробежался по надетому на меня трикотажному платью под горло, скрывающему отпечаток огромной ладони Архангела. Задержался на эпиловом пластыре на виске и опустился к ногам. Чёрные капроновые чулки не особо маскировали синяки на коленях. «Можешь не говорить комплиментов. Я и так знаю, что выгляжу отлично». Безрадостно рассмеявшись, прошла к письменному столу и бросила на него свою сумку. Состояние тоже оставляло желать лучшего. Ныли ушибы, тело не покидало усталость из-за потери энергии, но зато из госпиталя меня благополучно выписали, и мне удалось более-менее привести внешний облик в порядок. Сотрясение обеспечило меня освобождением от занятий, правда, сидеть без дела в квартире я не захотела. Только вместо того, чтобы отправиться к Джошуа и продолжить начатый разговор, я сбежала к Кассиэлю, намереваясь позаниматься. В конце концов, уговор включал совместное времяпровождение и без тренировок. «Что с тобой случилось?» Он перевернул альбомный лист. Грифель-карандаша с характерным звуком начал бегать по бумаге. «В ловушку попала. К Архангелам, кстати». Как выбралась? Я упертая. Это я успел заметить. Пробормотал он, внимательно приглядываясь к моему лицу, после чего вновь сосредоточился на альбомном листе. Не хочешь показать, что рисуешь? Нет. Лениво отозвался он. Вот ведь вредина. Не показал мне еще ни одного рисунка. И глядит так, будто меня рисует. Он так скоро сведет меня с ума приступами любопытства. «А когда-нибудь покажешь?» «Не уверен». Пробормотал он неопределённым тоном. «Ну и ладно». Буркнула и села за стол, намереваясь приступить к заданиям. Учебный год только начался, а нас уже закидали самостоятельной работой. Не говоря о том, что из-за сотрясения придётся нагонять материал пропущенных лекций. «Какую профессию ты осваиваешь?» раздалось над головой. Я отдёрнулась на стуле от неожиданности, настолько углубилась в конспектирование. Кассиэль замер возле стола, нависая надо мной с высоты своего роста. Тёмная бровь приподнялась в ожидании ответа. «На медика?» — ответила с запинкой. Не думала, что ему это интересно. «То есть у вас это называется лекарь?» — пояснила на Эдемском. «Тебе нравится лечить людей?» — спросил он, кажется, с удовольствием, переходя на почти родной язык. — Раньше мне казалось, что да. Правда, сейчас не уверена. Но у меня же должна быть мирная профессия. Не всегда я буду служить в рядах стражей. — Хочешь вернуться к мирной жизни? — не скрывая удивления, уточнил он. — Не знаю, Каз. Тяжело вздохнув, отвела волосы от лица. — В нашем мире военное дело — Не совсем женское занятие. Вечная опасность, травмы. Я же однажды захочу семью, детей. В общем, всё сложно. Понимаю. Обойдя стул, он присел на край стола. В моём мире женщины-хранительницы очага. Но в легион принимают всех. Ты бы вписалась. Боевых лекарей у нас называют «настарыми». — Ну, нет. Если и поступать на службу в армию, то в ударные войска. Кассиэль утробно рассмеялся и покачал головой. — Может, однажды и посетишь Адем? Вряд ли. У меня другие жизненные планы. Сжав обручальное кольцо, я покрутила его на пальце. Серафим понятливо кивнул. Я уже рассказывала ему про Коула и помолвку. Поэтому ты такая грустная. Нет, просто откинувшись на спинку стула, подняла взгляд к потолку. Я не люблю чего-то бояться, а сейчас я боюсь разговора. Разговоры сложнее боя. В бою за тебя говорит меч, и нет времени для сомнений. Да, и чем больше оттягивают, тем больше сомнений. Так может хватит тянуть? предложила Лилит. «Я, пожалуй, пойду». Быстро собрав тетради и учебники в стопку, я забросила их в сумку и поднялась со стола. «Разговаривать?» «Да, а то так и буду откладывать». Стоило покинуть нижний уровень, как появилась связь, и на телефон начали приходить уведомления о пропущенных вызовах и сообщениях. Новыч интересовался, когда на его столе появится письменный отчёт. Отец предлагал провести больничный в его загородном доме. Друзья интересовались здоровьем. Даже Майкл написал. Похоже, давно стоило удариться головой, чтобы он перестал меня игнорировать. Последним я открыла сообщение от Джошуа. «Если дело в разговоре, то я тебя не тороплю». Всё-то он понимает. Быстро списавшись, я дала согласие на встречу и уточнила, где он находится. Как только получила адрес, двинулась в сторону портальной. Джошуа был у себя в квартире, которую снимал. Казалось бы, на фоне переживаний прошедшего дня предстоящий разговор должен восприниматься почти спокойно. Но нет. Сердце испуганно трепыхалось в груди, а ладони потели. Да и выглядела я неважно, что не прибавляло уверенности. Портал вывел меня на лестничную площадку незнакомого многоэтажного дома. Оставив дверь открытой, чтобы никто не последовал за мной из штаб-квартиры, я отправилась на поиски нужной квартиры. Джошуа открыл не сразу. Судя по растрёпанным волосам и отсутствию футболки, не ждал гостей столь рано. «Так быстро!» — удивился он, но резко замолк, когда заметил пластырь на моём виске. «Что случилось?» Сделав шаг вперёд, он обнял меня за плечи и потянул в квартиру. Странно, но стоило ощутить знакомый аромат туалетной воды, и его кожа сразу стала спокойнее. Я открыла портал, поэтому быстро. И до этого открывала порталы. На самом деле я живу в западной штаб-квартире стражей. Физически ощутила, как напряглось его тело. Обратив взгляд к его окаменевшему лицу, я замолчала, ожидая ответа. «После твоей фразы я понял, что ты как-то связана со стражами», — наконец произнёс он. И «Я решил, что мне всё равно. Ты — это ты, а остальное не так важно». Несколько слов, а у меня будто упал многотонный груз с плеч. Захотелось прижаться к нему и счастливо рассмеяться от облегчения. Словно почувствовав это, Джошуа привлёк меня к себе и крепко обнял, коснувшись губами моей макушки. «Не так сильно», — рассмеялась я, сжавшись в его объятиях. «Спина». «Прости». Он сразу ослабил хватку. «Заходи скорее. Может, что-нибудь надо? Чай, кофе, обезболивающее?» «Давай просто поговорим», — попросила я. Кивнув, Джошуа закрыл дверь и потянул меня вглубь квартиры. Он провёл меня через небольшую прихожую в гостиную и усадил на бежевый диван. Жалюзи на окне были закрыты, погружая комнату в полумрак. Напротив располагался телевизор с колонками. Воспроизведение какого-то фильма было остановлено, кажется, я оторвала его от просмотра. «Что с тобой произошло?» Я, правда, учусь на медика, но ещё состою в отделе разведки. Помогаю с поиском непроявившихся стражей, но вчера меня вызвали из-за ЧП. Агент разведки, мой знакомый, не вышел на связь. Вся операция была под угрозой, и я согласилась на участие. Потерев гематому поверх пластыря, я замолчала, вновь переживая в мыслях страшные моменты. Боль от удара, холод наручников на запястьях, горячая кровь на пальцах, прохот выстрелов. «Кто-то слил информацию о моем участии в операции. Меня ждали. Устроили ловушку. Мы еле выбрались». «Я оказался прав. Ты шпионка!» — мрачно усмехнулся он. «Специальный агент командования. Статус зеленый». Криво улыбнулась я. «Там все намного сложнее». Ты же мне объяснишь? — Джошуа, — прикрыв глаза, рассмеялась. — Я так боялась тебе рассказать, думала, ты не поймёшь. — Почему ты обращаешься ко мне так официально? Знаешь же, что и Белиэл, и друзья зовут меня проще. — Наверное, это ещё одна попытка держать дистанцию. — Неудачная, — заметил он и придвинулся ко мне по дивану. Его ладонь легла на колено и медленно поползла вверх в направлении печати. Согласно кивнув, я коснулась алого знака на его плече. В меня хлынула его энергия в тот момент, когда я направила свою. Реальность отдалилась, ощущения тела почти пропали. Мы будто парили в белоснежном свете, полностью слившись с сознаниями. «Кажется, получается», — услышала я голос Джо. «Он был здесь, передо мной. Эмоции, ощущения тела, я чувствовала его как себя. Можно было протянуть руку и коснуться затаённых страхов, познать его сомнения и просмотреть воспоминания. Но ни я, ни он этого не делали. Слишком дорожили установившимся между нами доверием». В мыслях яркими вспышками заискрились эмоции Лилит и Бэлиала. «Ведь возможно?» — неожиданно робко спросила она. «Возможно», — ответил он. Нас буквально накрыло волной их общей радости и счастливого неверия. И лишь краем сознания я ощутила, как губы Джо мягко коснулись моих.